Глава 15 В дверь постучали. «Господин генерал, ротмистер Туот прибыл с чрезвычайным донесением. Да проходи, садись, скинь этот хлам!» Не отвлекаясь от телефона, контрразведчик указал Атру на заваленный бумагами стул у стены. «Соедини-ка меня со службой протокола», — сказал он в трубку. «Мэл Снус? Да, это я». «Хорошо, что узнал». «Скажи-ка, любезный, в ближайшее время намечается ли поездка чья-нибудь из серьезных людей в Харрак?» «Что?» «Насач». «Очень интересно». «Программа его визита известна?» «Отлично». «Посмотри, что у него запланировано в посещениях». «Пустое, пустое, опять пустое». «Завод излучателей». «Снуст и умница». «Передай шефу, что я объявил тебе три дня в санатории. Вот так-то». Странник положил наушник, потер руки и глянул на туота насмешливо радостными глазами. «Ну, ротмистер, что тебе больше нравится? Медаль за отличие в тайной войне и полугодовое жалование или же очередное звание и трехмесячные подъемные?» «Господин генерал, я ротмистр Знаешь, что ты сделал, засунув свой аристократический нос в этот гадюшник?» «Никак нет, господин генерал. Я тебе скажу, но если эта информация покинет стены кабинета, тебе не сносить головы.» Тот вытянулся по стойке смирно, показывая, что готов забыть сообщение еще до того, как его услышат. «Так вот, герой». «Ты предотвратил хорошо организованное коварное покушение на шефа департамента оборонной промышленности». «Уразумел?» «Никак нет, господин генерал». «Проклятие! Что ты не уразумел?» Тот замялся. «Господин генерал, позвольте вместо наград, когда офицер говорит «позвольте вместо наград, я настораживаюсь», помрачнел контрразведчик. «Что случилось?» «Господин генерал, позвольте мне быть откровенным». «Не позволяю, а предписываю. У меня есть сомнения и вопросы. Начни с сообщений. Договори да по сути, без этих так точно никак нет. Ты не на плацу, и я не фельдфебель». «Господин генерал». Тот расстегнул планшет и достал оттуда невзрачную жестяную коробку. «Вот излучатель, который я захватил». Как теперь стало известно, он был на поясе одного из муниципальных стражников во время ночной схватки в лесу. В ужасе тот его сорвал и отбросил, а вскоре после этого помутился рассудком. Странник выхватил прибор из рук гвардейца и начал крутить его, рассматривая со всех сторон. «Да, похож на излучатель. Это он и есть», Упрямо наклонив голову, точно перед дракой один против троих четко проговорил Тоот. «Я верю Гаю Денну, тем более, что сегодня муниципальные стражники похитили его и пытались разузнать, где находится этот аппарат». «Что значит «похитили и пытались», — насторожился контрразведчик» при помощи неизвестных мне полицейских чинов они вторглись в дом господина денна избили его не предъявив какого либо ордера устроили обыск а затем увезли в ближайший штаб муниципальной стражи откуда ты знаешь посуровил генерал я там был где в штабе я выяснил что стражники забрали господина денна и отбил его зеленые глаза странника блеснули по кошачьи «Надеюсь, обошлось без трупов?» «Без. Хотя мне пришлось заковать в наручники пару стражников, а заодно с ними и следователя прокуратуры». «Там был следователь прокуратуры? Он назвался?» «Он назвался следователем, но у меня не было времени его слушать». «Понятно», — медленно по слогам процедил контрразведчик. «Знакомые уши выглядывают из всего этого бардака. Ладно, разберемся. Где сейчас, господин Дэн?» «В тихом месте», — уклончиво ответил ротмистр. Странник поджал губы и хрустнул длинными пальцами. «Что означает твое «в тихом месте»?» «В месте, где его сложно будет найти ищейкам муниципалов?» «Но я хотел задать свой вопрос, господин генерал». «Задавай. Гайден утверждает, что излучатели бесполезны для противобаллистической защиты. Он также говорит, что они поджаривают мозги. И не только выродкам, всем. Это правда?» Странник молча, тяжелым немигающим взглядом уставился на собеседника. Повисшее в кабинете молчание становилось все тягостней. Казалось, даже лампа в жестяном абажуре, освещающая комнату, начала светить более тускло. «Ротмистер, ты соображаешь, что говоришь?» «Так точно. Я всегда соображаю, что говорю. Это, между прочим, государственная измена». Тот глубоко вдохнул и резко выдохнул, точно получив удар в солнечное сплетение. «Прикажете сдать оружие?» — тихо спросил он, и, не сводя с начальника упрямого взгляда, начал медленно расстегивать пряжку на ремне портупеи. «Отставить!» — скомандовал контрразведчик. «Ты что, гвардеец, совсем от рук отбился?» «Я тебе ничего еще не приказывал». Он подошел к двери, открыл ее, убедился, что никого нет рядом, и закрыл как можно плотнее ротмистер слушай меня внимательно. Дважды повторять не буду. То, о чем ты спрашиваешь, не твоего ума дело. И уж подавно не следовало Гаю Денну трепать языком, если ему голова дорога. Но с ним-то все понятно. Рано или поздно твой приятель загремит на голубую змею, где от него, как от опытного инженера, будет куда больше толка, чем здесь. А вот что делать с тобой, надо решить» и решить окончательно, раз и навсегда. Тот почувствовал, что тяжелый взгляд круглых глаз контрразведчика вдавливает его в стену. «Если следовать официальным положениям, мне надлежит разоружить тебя», продолжал странник, «взять под арест и провести тщательнейшее дознание. Кто еще состоит в подпольной организации, сформированной бывшим инженером Гаем Денном? Какие цели вы ставили перед собой?» «И так далее, и так далее». «В комендатуре на голубой змее тебе доводилось читать множество подобных откровений». Тот упрямо молчал. Он мог поклясться, что негромкая, почти ласковая речь контрразведчика опаснее громогласных криков любого генерала в метрополии. «Есть и другой путь!» Шеф контрразведки захлопнул оконную раму. «Вы из отпуска не возвращаетесь в свою бригаду!» «Не возвращаетесь никогда!» «Во всяком случае, без моего отдельного на то приказа!» «Вы работаете у меня, и только я буду решать, когда вам жить, а когда умереть». Тот развел плечи, кровь десятков воинственных предков взыграла в нем. «Господин генерал, вы и сейчас можете решать, жить мне или умереть. Как вам известно, я работал учителем в этом городе и поступил на службу в первые дни войны, чтобы защищать Отечество». «Мой род служил империи с незапамятных времен, и, надеюсь, я не посрамлю его ни жизнью своей, ни смертью. Во всем, что обращено на пользу стране, вы можете безоглядно рассчитывать на меня, но ничто не заставит меня совершить то, что я считаю бесчестным». «Гордец!» — отчего-то улыбнулся странник. «Ладно, пусть будет так». Неумолимый стальной натиск, звучавший прежде в его речах, растаял без следа. «Можешь не сомневаться, то, что я делаю, я делаю к пользе государства. Непреложна его пользе, о которой большинство и понятия не имеет. Ты в их числе». Он вновь хрустнул пальцами. «Вернемся к твоему вопросу, поскольку бурную реплику насчет служения и предков я воспринял как согласие». «Так точно», — выпалил Туотт. «Ты спрашивал об излучателях, влияют ли они на всех людей или нет. Так вот, влияют на всех без исключения. На одних так, на других иначе. А как же тогда выродки?» «Выродки», — пожал плечами странник. «Нет никаких выродков». «Как это?» «А вот так. Нет и все. Нормальные люди. Вся их беда в том, что на них излучение влияет иначе, чем на остальных». Неизвестные отцы загнали государство в тупик. Оно не может существовать без врагов. Когда их нет, очень трудно объяснить, почему все так плохо и с каждым месяцем все хуже и хуже. Нужны виноватые. Тогда появились излучатели и сразу решили две проблемы. Во-первых, они внушили всему населению безотчетную любовь к неизвестным отцам. И во-вторых, создали выродков, тех, кто может ответить за все беды. Видишь ли, ротмистер люди по-разному воспринимают излучение. Одни его практически не чувствуют, у других оно вызывает бурный восторг и ликование, у третьих – легкую боль и дискомфорт. Для четвертых же оно практически непереносимо. Вот этих-то бедолаг и окрестили выродками. Вначале такое сильное отрицательное воздействие – считалось побочным эффектом работы излучателей, но потом ему нашли замечательное применение. Выродкам, а среди них, ты сам знаешь, много весьма толковых людей, такое положение вещей не добавляет любви ни к башним излучателям ни к неизвестным отцам». «Поговаривают, что даже среди неизвестных отцов есть выродки», переходя на шепот, то ли спросил, то ли констатировал тот. «Есть», — усмехнулся странник, — «но ты хочешь знать слишком много». «Запомни, ротмистр, меньше знаешь — крепче спишь. Таким образом, государство само, без всякой помощи хантийцев и пандейцев, без головорезов островной империи, создало врагов для себя. Но...» Генерал развел руками. «Враги получились какие-то плюгавенькие». Им можно объявлять беспощадную войну, бороться с ними, ловить, судить. Вот только побеждать их не следует. Категорически нельзя, очень быстро переведутся. И что ж тогда? Где взять других? — Развязать большую войну, — предположил Атр, вспоминая недоброе предсказание Гая Дэна. — А ты, похоже, умнее, чем кажешься, — похвалил генерал. — Но наверху... Странник указал пальцем вверх. Не все ставят на войну, хотя в некоторых больных головах мысли о войне имеются. Ротмистр слушал своего начальника, едва сдерживаясь, чтобы скрыть все более и более охватывающее его изумление. Каждое слово оглушало его, сбивало с ног, разбивало в пыль, в труху прежние воззрения, остатки его системы координат. Но, что было вдвойне ужасно, Атра невидимыми оплеухами преследовала мысль, что Гайден говорил правду, чистейшую правду. А я чуть было не убил его, — со стыдом вспоминал офицер. Зубами скрипел, зыркал, как сумасшедший. Он мне, дураку, объяснить пытался. Какой позор! Какое счастье, что рука не поднялась. «А ведь если бы не юна!» При воспоминании о девушке у Атра заныло сердце. Какая же она умница! Как она терпела меня эти дни! Каким чудовищем я ей казался! Она ведь тоже знала всю правду! Ротмистр вспомнил палатку в чаще леса, где сейчас, в ожидании возвращения Туота, опасаясь любого шороха, сидели Юна и ее отец, хотя я и просил Дрыма позаботиться о них».